Великий Турвальдсен начал свое блестящее артистическое поприще вырезыванием орнаментов и тритонов с рыбьими хвостами для тупоносых копенгагенских кораблей. Герой мой тоже, хотя и не так блестящий, но тем не менее артистическое поприще начал растиранием охры и мумии в жерновах и крашением полов, крыш и заборов. Безотрадное, безнадежное начинание. Да и много ли вас, счастливцев, гениев, художников, которые иначе начинали? Весьма, весьма немного. Эти рассуждения ведут только к тому, что отдаляют от читателя предмет, который я намерен ему представить как на ладони. Летние ночи в Петербурге я почти всегда проводил на улице или где-нибудь на островах, но чаще всего на Академической набережной. Особенно мне нравилось это место, когда Нева спокойна и как гигантское зеркало отражает в себе со всеми подробностями величественный портик Румянцевского музея, угол Сената и красные занавесы в доме графини Лаваль. Любил я также летом встречать восход солнца на Троицком мосту. Чудная, величественная картина. В истинно художественном произведении есть что-то обаятельнее, прекраснее самой природы. Это возвышенная душа художника. Это божественное творчество. Зато бывает и в природе – Такие чудные явления, перед которыми поэт-художник падает ниц и только благодарит творца за сладкие, душу чарующие мгновения. Однажды, насладившись вполне этой нерукотворной картиной, я прошел в летний сад отдохнуть. Приближаясь к тому месту, где большую аллею пересекает поперечная аллея, и где в кругу богини-богов, «Сатурн пожирает свое дитя», я чуть было не наткнулся на живого человека в тиковом грязном халате, сидящего на ведре как раз против Сатурна. Я остановился. Мальчик, потому что это действительно был мальчик, лет 14 или 15, оглянулся и начал что-то прятать за пазуху. Я подошел к нему ближе и спросил, что он здесь делает. «Я ничего не делаю». Отвечал он застенчиво. Иду на работу, да по дороге в сад зашел. И, немного помолчав, прибавил. Я рисовал. Покажи, что ты рисовал. И он вынул из-за пазухи четверку серой пищи бумаги. И робко подал мне. На четверке был назначен довольно верно контур Сатурна. Долго я держал рисунок в руках и любовался запачканным лицом автора. В неправильном и худощавом лице его было что-то привлекательное, особенно в глазах, умных и кротких, как у девочки. «Ты часто ходишь сюда рисовать?» – спросил я его. «Каждое воскресенье», – отвечал он, – «а если близко, где работаем, то и в будни захожу. Ты учишься малярному мастерству и живописному», – прибавил он. «У кого же ты находишься в учении?» «У комнатного живописца Ширяева». Я хотел расспросить его подробнее, но он взял в одну руку ведро с желтой краской, а в другую желтую же обтертую большую кисть и хотел идти. «Куда ты торопишься?» «На работу». Я и то уж опоздал. Хозяин придет, так достанется мне. «Зайди ко мне в воскресенье поутру, и если есть у тебя какие-нибудь рисунки своей работы...» то принеси мне показать. Хорошо, я приду. Только где вы живете? Я записал ему адрес на его же рисунке, и мы расстались. В воскресенье поутру рано я возвратился из сеночной своей прогулки. И в коридоре перед номером моей квартиры встретил меня мой новый знакомый. Уже не в тиковом грязном халате, а в чем-то похожем на сюртук коричневого цвета с большим свертком бумаги в руке. Я поздоровался с ним и протянул ему руку. Он бросился к руке и хотел поцеловать. Я отдернул руку. Меня сконфузило его раболепие. Я молча вошел в квартиру, а он остался в коридоре. Я снял сюртук, надел блузу, закурил сигару, а его все еще нет в комнате. Я вышел в коридор, смотрю, приятеля моего как не бывало. Я сошел вниз, спрашиваю дворника, не видал такого? Видел, говорит, малого с бумагами в руке, выбежал на улицу. Я на улицу и след простыл. Мне стало грустно, как будто я потерял что-то дорогое мне. Дождавшись воскресенья, я во втором часу ночи пошел на Троицкий мост и, полюбовавшись восходом солнца, пошел в летний сад. Обошел все аллеи, нет моего приятеля. Хотел было уже идти домой, да вспомнил полона Бельведерского, то есть пародию на Бельведерского бога, стоящего особнячком у самой мойки. Я туда, а приятель мой тут как тут. Увидев меня, он бросил рисовать и покраснел до ушей, как ребенок, пойманный за кражу варенья. Я взял его за дрожащую руку и как преступника повел в павильон и мимоходом велел трактирному заспанному гарсону принести чаю. Как умело бласкал моего приятеля, и когда он пришел в себя, я спросил его, зачем он убежал из коридора. Вы на меня рассердились, и я испугался, отвечал. И не думал я на тебя сердиться, сказал я ему, но мне неприятно было твое унижение. Собака только руки лижет, а человек этого не должен делать. Это сильное выражение так подействовало на моего приятеля, что он опять было схватил мою руку. Я рассмеялся, а он покраснел, как рак, и стоял молча по тупе головы. Напившись чаю, мы расстались. На расставание я сказал ему, чтобы он непременно зашел ко мне или сегодня, или в следующее воскресенье. Я не имею счастливой способности сразу разгадывать человека, но зато имею несчастную способность быстро сближаться с человеком. Всего третий раз я вижу моего нового знакомого, но я уже с ним сблизился. Я уже к нему привязался, уже полюбил его. Я пошел прямо домой, боясь, чтобы не заставить приятеля своего ждать себя в коридоре. Что же? Вхожу на лестницу, а он уже тут, в том же коричневом сюртучке, умытый, причесанный и улыбающийся. Да ты порядочный скороход, сказал я, ведь ты еще заходил к себе на квартиру, как же ты успел так скоро? «Да я торопился», — отвечал — «чтобы быть дома, как хозяин от обедни придет». Я взял у него из рук сверток, развернул и стал рассматривать. Тут было все, что безобразит летний сад. От вертлявых, сладко улыбающихся богинь до безобразного фраклита и гераклита. А в заключении несколько рисунков с брельефов, украшающих фасады некоторых домов. Одно, что меня поразило в этих более, нежели слабых, контурах, это необыкновенные сходства с оригиналами, особенно контуры Фраклита и Гераклита. Они выразительнее были своих подлинников, правда и уродливее, но все-таки на рисунки нельзя было смотреть равнодушно. За чаем рассказал он мне про свое житье бытье Грустный, печальный рассказ. Но он рассказал его так наивно, просто, без тени, ропота и укоризны. До этой исповеди я думал о средствах к улучшению его воспитания. Но, выслушавши исповедь, и думать перестал. Он был крепостной человек. Меня так озадачило это грустное открытие, что я потерял всякую надежду на его переобразование. После обеда я думал было повезти его в академию и показать последний день Помпеи. Но не всё вдруг, и предложил ему идти погулять на бульвар. Дорогой встретился нам старик Венецианов. После первых приветствий он пристально посмотрел на моего товарища, и спросил, добродушно улыбаясь, «Не будущий ли художник?» Я сказал ему, и да, и нет. Он спросил причину, я объяснил ему шептом. Старик задумался, пожал мне крепко руку, и мы расстались. Венецианов своим взглядом, своим пожатием руки, как бы упрекнул меня в безнадежности. Я ободрился, и, вспомнив некоторых художников, учеников и воспитанников Венецианова, увидел, правда неясно, что-то вроде надежды на горизонте. Протеже мой пошел домой, а я к старику Венецианову. Не место, да и не кстати распространяться здесь об этом человека-любцы художники. Пускай это сделает один из многочисленных учеников его, который подробнее меня знает, все его великодушные подвиги на поприще искусства. Я рассказал старику все, что знал о моей находке и просил его совета, как мне действовать. Он, как человек практически в делах такого рода, не обещал мне и не советовал ничего положительного. Советовал только познакомиться с его хозяином и по мере возможности стушевать его настоящее жесткое положение. В воскресенье поутру явился мой приятель и сказал мне, что у них началась работа в Большом театре. В то время Кавас переделывал внутренность Большого театра, и что по этой причине он теперь не может посещать летний сад. На следующий же день я зашел в Большой театр и познакомился с его хозяином расхвалил безмерно его припорохи потолочные чертежи собственной его композиции, чем и положил прочный фундамент нашему знакомству. Но, увы, когда я ему издалека намекнул об улучшении состояния его тиховых учеников, он удивился такой дикой мысли и начал мне доказывать, что это не повело бы ни к чему больше, как, собственно же, их гибели. На первый раз я ему не противоречил, да и напрасно было поверять его в противном. Люди материальные и неразвитые, прожившие свою скудную юность в грязи и испытаниях, и кое-как, выпавшие на свет Божий, не веруют ни в какую теорию. Для них не существует других путей к благосостоянию, кроме тех, которые они сами прошли. А часто к этим грубым убеждениям примешиваются еще грубейшие чувства. Меня, дескать, не гладили по головке, за что я буду гладить? Мастер живописного цеха, кажется, не чужд был этого античеловеческого чувства. Мне, однако, со временем удалось уговорить его, чтобы он не препятствовал моему протаже посещать меня по праздникам и в будни, когда работы не бывает. Например, зимою. Он, хотя и согласился... Но все-таки смотрел на это как на баловство, совершенно ни к чему не ведущие, кроме погибели. Минуло лето и осень, настала зима. Работы в Большом театре были окончены, театр открыт, и очаровательница Тальони начала свои волшебные операции. В самый разгар сезона посетил меня Карл Великий. Он любил посещать своих учеников. Сел на кушетке и задумался. Я молча любовался его умной кудрявой головой. «Что это у вас, модель или слуга?» – спросил он, показывая на дверь, за которой скрылся мой протеже. «Ни то, ни другое», – отвечал я. «Физиономия его мне нравится, не крепостная». «Далеко не крепостная, а между тем...» Я не договорил, остановился. А между тем он крепостной подхватило, К несчастью, так прибавил я. Барбаризм прошептал он и задумался. После минуты раздумия он бросил на пол сигару, взял шляпу и вышел. Но сейчас же воротился и сказал. «Покажите мне его работу». «Кто вам подсказал, что у меня есть его работа?» «Должна быть» сказал он решительно. Я показал ему маску Лакаона, рисунок оконченный, и следок Микеланджело, только проложенный. Он долго смотрел на рисунки, то есть держал в руках рисунки, а смотрел, Бог его знает, на что он смотрел тогда. Кто его господин, спросил он, подняв голову. Я сказал ему фамилию помещик. О вашем ученике нужно хорошенько подумать. Сказавши это, он подошел к двери и опять остановился. Приведите его когда-нибудь ко мне. До свидания. И он вышел. В одно прекрасное утро я его представил Карлу Великому. Восторг его был неописанный, когда Брюлов ласково и снисходительно похвалил его рисунок. Я в жизнь мою не видел веселее, счастливее человека, как он был в продолжении нескольких дней. Неужели он всегда такой добрый, такой ласковый? Спрашивал меня несколько раз. Всегда отвечал я. И эта красная любимая его комната? Любимая, отвечал я. Все красное. Комната красная, диван красный, занавес у окна красный. Халат красный и рисунок красный. Все красное. Увижу ли я еще его когда-нибудь так близко? На другой день после этого визита встретился я с Карл Палчем, и он спросил у меня адрес, имя и фамилию его господина. Я сообщил ему. Он взял извозчика и уехал, сказав мне вечером зайдите. Вечеру я зашел, Это самая крупная свинья в торшковских туфлях. Этими словами встретил меня Карл Павлович. В чем дело? Спросил я его, догадавшись, о ком идет речь. Дело в том, что вы завтра сходите к этой амфибии, чтобы он назначил цену вашему ученику. Карл Великий был не в духе. Долго он молча ходил по комнате, наконец плюнул и проговорил вандализм. Я видел немало на своем веку разного разбора русских помещиков. И богатых, и средней руки, и хуторян. Видел даже таких, которые постоянно живут во Франции и в Англии, и с восторгом говорят о благосостоянии тамошних фермеров и мужичков, а у себя дома последнюю овцу у мужика грабят. Видел я много оригиналов в этом роде. Но такого оригинала русского человека, который бы грубо принял у себя в доме Карла Брюлова, не видал. Любопытство мое в сильной степени было возбуждено. Я все думал и спрашивал сам себя, что это такое за свинья в торшковских туфлях. На другой день поутру... Я отправился к старику Венециану. Он практик в подобных делах. Ему, верно, не раз и не два приходилось иметь стычки с этими оригиналами, стычки из которых он выходил с честью. Венецианова застал я уже за работаю. Я объяснил ему причину несвоевременного визита, сообщил ему адрес амфибии. И старик оставил работу, оделся, и мы вышли на улицу. Он взял извозчика и уехал а я возвратился на квартиру, где уже и застал моего веселого, счастливого ученика. Веселость его и счастливость как будто омрачились чем-то. Он был похож на человека, желающего поделиться с приятелем великою тайною, но и боится, чтобы эта тайна не сделалась тайной. Прежде чем я снял пальто и надел блузу, я заметил, что с моим приятелем что-то так да не так. «Ну что же у тебя новенького?» – спросил я его. «Что ты делал вчера в вечеру? Как поживает твой хозяин?» Я сказал ему, что вы водили меня к Карлу Палчу и показывали мои рисунки. И что... Тут он запнулся. И что он... Но, впрочем, я сам тому не верю. Что же? – подхватил я. Он не верит, что Брилов похвалил твои рисунки. Он не верит, чтобы я и видел, Карл Павлович, и назвал меня дураком, когда я его уверял. Он хотел еще что-то говорить, как в комнату вошел Венецианов и, снимая шапку, сказал, усмехаясь, «Помещик, как помещик». Правда, он меня сейчас продержал в передние. Ну, да это уж у них обычай такой. Что делать? Обычай – тот же закон» принял меня у себя в кабинете. Сначала я повел речь о просвещении вообще и о филантропии в особенности. Он молча долго меня слушал со вниманием и, наконец, прервал. Да вы скажите прямо, просто, чего вы хотите от меня с вашим Брюловым? Одолжил он меня вчера. Это настоящий американский дикарь, и он громко захохотал. Я было сконфузился, но вскоре оправился и хладнокровно просто объяснил ему дело. Вот так бы давно сказали, а то филантропия. Какая тут филантропия? Деньги и больше ничего, прибавил он самодовольный. Так вы хотите знать решительную цену? Так ли я вас понял? Я ответил, действительно так. Так вот же вам моя решительная цена. 2.500 рублей. Согласны? Согласен, отвечал я. «Все это шло своим чередом, и своим же чередом зима уходила, а весна близилась. Ученик мой заметно стал худеть, бледнеть и задумываться. В одно почти весеннее утро он сказал мне, что ежедневно посещать меня не может, потому что с понедельника начнутся работы, и он должен будет опять заборы красить. Я как мог... Ободрял его, но о намерениях Карл Павловича не говорил ему ни слова. И более потому, что сам я положительно ничего такого не знал, на чем можно было основать надежду. Я пошел в Академию и зашел Карл Павловичу, любовался еще не высохшим подмалевком портрет Василия Андреевича Жуковского. Карл Павлович молча смотрел на свое произведение и, обращаясь ко мне, сказал. Взгляд должен быть мягче. Его стихи такие мягкие, сладкие. Неправда ли? И, не дав мне ответить, продолжал. «А знаете ли вы назначение этого портрета?» «Не знаю», – отвечал я. «Еще минут десять молчания». Потом он встал, взял шляпу и проговорил. «Пойдемте на улицу. Я расскажу вам назначение портрета». Выйдя на улицу, он сказал... Я раздумал. Об этих вещах не рассказывают прежде времени. Притом же я вполне уверен, что вы не любопытны, прибавил он шутя. Если вам так хочется, сказал я, пусть это останется загадкой для меня. Меня чрезвычайно заинтересовал этот таинственный портрет. Я издалека догадывался о его назначении. И как не сильно хотелось мне убедиться в истине моей догадки. Однако я имел столько мужества, что даже и не намекнул о ней Карлу Великому. Я как будто чего-то боялся, а, между прочим, почти угадывал секрет. 22 апреля 1838 года поутру рано получаю я, собственно, ручную записку Василия Андреевича Жуковского такого содержания. «Милостивый государь, приходите завтра в одиннадцать часов к Карлу Палчу и дождитесь меня у него. Дождитесь меня непременно, как бы я поздно ни приехал». Жуковский. Ровно в 11 часов я явился на квартиру Карла Палча. И Лукьян, отворяя мне двери, сказал, просили подождать. Я не заметил, как вошел в мастерскую Карл Великий в сопровождении графа Вильгорского и Жуковского. Жуковский вынул из кармана форменно сложенную бумагу и, подавая мне, сказал, передайте это ученику вашему. Я развернул бумагу. Это была его отпускная, засвидетельствованная графом Вельгорским, Жуковским и Брюловым. Я трижды поцеловал эти знаменитые рукоприложения. Благодарил я, как мог, великое и человеколюбивое трио, и, раскланившись, как попало, вышел в коридор и побежал прямо к Венециану. Старик встретил меня радостным вопросом. Что нового? Я молча вынул из кармана драгоценный акт и подал ему. Знаю, все знаю, сказал он, возвращая мне бумагу. Старик воодушевился и рассказал мне историю портрета Жуковского. И почти не упомянул о собственном участии в этой благородной истории, только в заключении прибавил, а я только был простым маклером в этом великодушном деле. А самое это дело было вот как. Карл Брюлов написал портрет Жуковского, а Жуковский граф Вельгорский. Этот самый портрет предложили августейшему семейству за 2500 рублей ассигнациями. И за эти деньги освободили моего ученика. А старик Венецианов, как он сам выразился, разыграл в этом добром деле роль усердного и благородного маклера. Много, неисчислимо много прекрасного, в божественной бессмертной природе. Но торжество и венец бессмертной красоты — это оживленное счастьем лицо человека. Возвышеннее, прекраснее в природе я ничего не знаю. И этою-то прелестью раз в жизни моей удалось мне вполне насладиться. В продолжении нескольких дней Мой ученик был так счастлив, так прекрасен, что я не мог смотреть на него без умиления. Он переливал и в мою душу свое безграничное счастье. Восторги его сменялись тихой, улыбающейся радостью. На другой день, в часу в десятом утра, одел я его снова и отвел Карл Павлович. И как отец любимого сына передает учителю, так я передал его бессмертному нашему Карл Павловичу Чубрелову. С того дня он начал посещать академические классы и сделался пансионером общества пощений художников. «Давно уже я собирался оставить нашу Северную Пальмиру для какого-нибудь смиренного уголка гостеприимной провинции. Оставляя возлюбленного моего, я передал ему свою квартиру с мольбертом и прочую мизерную мебелью и со всеми гипсовыми вещами, которые тоже нельзя было взять с собой. И поручивший его покрову предвечной матери, я расстался с ним и, увы, расстался навеки.